Глава двадцать в которой мне приходится в поте лица разгребать проблемы от свалившихся халявных даров. Ха! Это же реально круть! Соцените! Бегущая перед нами белка в очередной раз, превратившись в расплывчатое пятно, мгновенно перенеслась вперед на 4 метра. Она могла рвануть и дальше, но была вынуждена деактивировать рывок, дабы не сбить с ног нашего серого проводника. Так и да, полученный с достижением двадцатипроцентный бонус к ловкости позволил Белке открыть читерский рывок уже на текущем пятидесятом уровне. Конечно, ее обилка была пока что в разы слабее моей, поэтому я за ее выпендрежем наблюдался с нисходительной улыбкой, прекрасно понимая, что при желании в легкую могу нагнать эту задаваку. Но для бегущей справа от пня слезы ускорения счастливой Белки были как красная тряпка для быка. Белка, подозревая прекрасно это понимала, потому и светила так часто перед носом заклятой подруги свежеосвоенным рывком. Отстающая от соперницы всего на уровень слеза, ведясь на Белкины провокации, тоже поначалу пыталась повторить читерское ускорение – Однако без серьезного усиления ловкости у нее, разумеется, ничего не выходило. «Мля, да как так-то?» – зло зашипела слеза, сверля бешеным взглядом в спину сбавивший темп и поджидающей нас подруги. «С какого хрена этой примазавшейся к нашему отряду корове прилетела такая жирная плюшка, а мне, практически организатору нашего рейда?» «Ну не начинай снова, пожалуйста!» — поморщился я. «Сто раз ведь тебе уже все объяснил!» «Че, обиженка опять права качает?» — хмыкнула поравнявшаяся с нами Белка. ты ж стерва!» — слеза попыталась отвесить соперницы пенделя, но, легко угадавши ее намерения, Белка вновь врубила рывок и играючи увернулась от удара. «Ты сперва догони!» — хохотнула Белка с двухметровой безопасной дистанции. И, кстати, если я корова, то ты по сравнению со мной теперь считай неуклюжая бегемотиха. Сука! Да я тебя сейчас завалю к хренам!» Доведенная до белого коленя слеза цапнула приклад, висящий за спиной винтовки, с явным намерением покончить с выпендрежницей прямо здесь и сейчас. И только мое немедленное вмешательство не позволило ей навести белки в спину свою убойную бандуру. «Доставь ее, рехтовщик, пусть попытается!» — рассмелась обернувшаяся на бегу Белка. «А что, сучка, ты на это скажешь?» В следующую секунду эта отмороженная активировала свой читерский дар скрыто и буквально растворилась в воздухе. «И куда ты будешь палить теперь из своей пуколки? раздался Белкин голос рядом. «А я, если б захотела, уже десять раз горло тебе могла вскрыть своими резаками!» «Да если бы он мне не помешал, я бы тебя как клопа размазала. Может, запьемся на поединок, сука? Ах, да, все время забываю. У тебя ж, беднярочки, нет ни единой жизни в запасе, и ты не можешь так рисковать. Ну ты тварь, а твари слышу!» «Мля, девчонки, да задрали вы уже собачица в натуре!» Решил я вмешаться в очередную девичью перепалку, я, ожидаемо, через секунду об этом пожалел. «Ну, конечно, давай защищай свою белочку!» Накинулась то меня справа слеза. «Она ж тебе так славно постели грела, пока я там в одиночестве на стену от отчаяния лезла!» «Да не сыни не порежу я твою прелесть и наглядную!» Параллель заклятой подруге заголосила слева деактивировавшая невидимость Белка. «Думаешь, я не видела, как вы там с ней обнимались, пока мы с ребятами в отрубе валялись? Я, между прочим, на несколько минут раньше очнулась, чем вы заметили». «Ну вот и чего мне им на это прикажете отвечать?» Слава Стиксу, от тяжких объяснений меня спас шаман, клек, от которого над ухом раздался как нельзя вовремя. «Брат мой, молю, вмешайся, не дай свершиться непоправимому!» «Ты о чем, друг?» — кликотул я в сторону невидимки, в очередной раз не без удовольствия поотмечая, что птичья наречия серых после изучения языка второго племени стала даваться мне гораздо легче. «Твой говорливый товарищ научил сперва нашего вождя, а следом за ним еще добрую половину воинов племени своей коварной игре на пальцах». И уже выиграл у них практически все наши резервные камни силы, огорошил признанием ставший видимым шаман. О чем он там чирикает? возмутилась слеза. Прикинь, подруга, жаба наш, похоже, где-то там сзади казино для серых устроил, и уже раскрутил этих придурков на гору модификаторов». мгновенно позабыв о ссорах и обидах, перевела соперницы белка, прекрасно понимающая, как побратим за ктунков птичий язык серых. Фыркнул фыркнула слеза. — Да кто ж с менялами в азартные игры играет? У них же в подюжине тузов в каждом рукаве. Это ж каталы чистой воды. — Как же так, шаман? — закликотал я в ответ. — Ты ведь сам разрешил двоим моим парням бежать отдельно, чтобы, как ты там сказал, новоявленные побратимы прониклись духом принявшего их племени. «Да кто ж знал-то, что говорун эдакую затею выдумает?» «Ладно, не кисни, помогу тебе, друг, ведь не чужие теперь», — хмыкнул я. «Не робь, ща живо вправим мозги нашему говорливому товарищу. Где, говоришь, он там игрище-то с соплеменниками затеял? Показывай!» Шаман дал сигнал ведущему каравана замедлить ход. Мы перешли с бега на неторопливый шаг, и растянувшийся караванной цепочкой отряд стал постепенно собираться вокруг нас. Искомые возмутители спокойствия, как выяснилось, скрывались в самом конце, и ждать их появления нам пришлось добрый десяток секунд. Азартно разрумянившиеся жаба со скунсом бежали в окружении целой толпы серых, и не замечая ничего вокруг, азартно переругивались за ктунками, разумеется, на недавно освоенном птичьем диалекте племени. Пока мы поджидали набегающую группу, из общего гвалта мне удалось вычленить несколько фраз. «Братаны, братишечки, братки, брателеньки, да вы ж сами все видели, никакого мухлежа с моей стороны не было и в помине!» — заливался соловьем жаба. «Да, уважаемые, мой товарищ, наш общий брат-жаба, честнейший брат, потому не нужно спорить и отдавайте наш камень, пожалуйста!» вторил приятелю Скунс от страшного волнения, сопровождая требования выигрыша пористым пердежом. «Не давай им ничего, Грозуч! Это какое-то плутовство!» Он развернул пальцы позже, Грозучий, а заметил... «Да не, они вместе развернули, я видел!» «Это чё ж выходит, ему снова повезло? Нет, невозможно так угадывать с пальцами столько раз подряд. А я вам давно говорю, жулики они!» На перебой яростно крикотали на крестников обобранные серые братья, воинственно потрясая копьями и луками. К счастью, с применением оружия они пока что не спешили». Наблюдая эдакий цирк с конями, я даже решил повременить с немедленным вмешательством и понаблюдать со стороны, как крестники будут выкручиваться из столь отчаянного положения. Сделав знак девчонкам и остальному собравшемуся вокруг нас отряду серых следовать за мной, я незаметно пристроился с краю от бегущих дальше никого и ничего не замечающих вокруг спорщиков. «Ладно, стик с вами!» – набегу отчаянно, рубанул ладонью воздух перед собой жаба. «Предлагаю переигровку. Ежели я проиграю, то обязуюсь вернуть вам разом четыре камня силы. Но уж если мне снова повезет, то вам, драгоценные мои братья, придется расстаться, ну, скажем, всего лишь с двумя камнями. Четыре за два – хороший расклад. Ему уже много раз везло. Чую, сейчас придет наш черед». «За раз отыграем сразу четыре камня! Если сейчас повезет, договориться с шаманом потом будет куда проще!» Гвалт Серых перекрыл властный голос принявшего решение вождя Варыча. «Играем, сваргоч Давай ты, брат, сейчас испытай судьбу вместо Грозуча!» «Отлично!» — азартно потер руки жаба. «Брат Скунс, начинай отсчет!» «Камень, ножницы, бумага!» С выражением закликотал нервно озирающийся по сторонам пердун. «Цу-е!» Натолкнувшись взглядом в окружающей толпе серых на мое хмурое лицо, бедняга икнул и заткнулся, не договорив последнее фа. «Братан, чё тормозишь-то? У нас гора камней на кону!» Возмутился жаба, азартно трясущий кулаком вместе с выбранным вождем серым. на на начальник слил меня уже на русском заикающийся от страха скунс все охламоны считайте что ваше подпольное казино закрыто к хренам рявкнул я на мигом погрустневшего жабу переходя с бега на шаг все выигранные камни обратно серым раздать ферштейн но начальник Законючил остановившийся вместе с остальными игроками рядом со мной жаба. «Что происходит? Так мы играем или как?» Возмущенно закрикотал, явно подсевший на игру вождь. «Все камни!» Игнория серого продублировал я внушение хитрицу меняли». И, обернувшись к замершему в шаге за спиной шаману, прокрекотал уже на птичьем диалекте племени для всех. От лица отряда приношу уважаемым Зактункам извинения за эту нелепую шутку. Все проигранные только что камни силы сейчас раздадут обратно воинам. А пока будет производиться эта раздача, предлагаю устроить прямо здесь короткий привал. Интерлюдия 9 Черный джип Тенеловов, зловещим сгустком мрака, катил по малокому известной, заросшей высоким разнотравьем лесной дороги, скрываясь за густой листвой берёз, осин и орешника от случайных взглядов. Он вытащил их из камеры, оригинальным способом обойдя наш запрет. Не отрываясь от скрытой в траве коварной дороги, равнодушным голосом сообщил единственному пассажиру водитель и после нескольких секунд напряженного молчания в салоне также без эмоций продолжил. «Приходится признать, что мы потеряли инициативу в этой партии». «Напрасно мы согласились на предложенную хранителем рокировку», откликнулся, наконец, второй тенелов – «В начале партии, набравший силу и авторитет неформальный главокрупного стаба, представлялся нам куда большей угрозой», — напомнил водитель. «Теперь очевидно, что хранитель переиграл нас тогда. Пожертвовав сильной фигурой, он вернул в игру проходную пешку». Подытожил короткое обсуждение сложившейся ситуации пассажир. «Партия еще не проиграна». Решился возразить после очередной затянувшейся паузы первый тенелов. «Теоретически у нас остаются шансы на перехват претендента в конечной точке, но для этого необходимо связаться со смежниками и договориться об организации для монстра зеленого коридора через их регион. Монстр надолго застрял в камере, но он нарушил целостность артефакта». и наверняка сможет выбраться обратно через ту же щель до того, как камера самовосстановится. «Согласен», — кивнул пассажир, — «но на то, чтобы выбраться отсюда своими силами, ему потребуется не меньше двух дней. Прорытый им земляной ход уже обвалился, ему придется просачиваться через десятки метров обвала в форме тумана. Это слишком долго». Отряд претендента за это время сможет подобраться вплотную к цели. У нас нет средств для сдерживания их продвижения в соседнем регионе. Мы можем банально не успеть с организацией перехвата. Значит, необходимо помочь монстру с выходом на поверхность. Долг перед смежниками после подобной услуги возрастет чрезмерно. У нас нет другого выхода. Впервые оторвавшись от дороги, водитель поглядел на соседа. «Будем договариваться на их условиях». «Да, пожалуй, иного выхода у нас нет». После непродолжительных раздумий кивнул ему пассажир. Через несколько секунд черный джип плавно затормозил в густой тени зарослей орешника и через мгновение, полностью в ней растворившись, сгинул без следа.